Глава 25. Орк был вне себя от ярости, горя, злобы. Я не видел в его глазах никаких зачатков разума. Только эмоций, только инстинкт. Он шел на нас и не понимал, кто напротив него стоит. Мы кричали ему, пытались хоть как-то привлечь внимание, но он просто не обращал внимания на наши слова. Он шел с одной целью убить нас. У него помутнен рассудок, прокричал Андрей. Я даже не знаю, чем ему помочь. «Трёпкой!» — рявкнул гном и первым кинулся в сторону орка. Обмен тремя ударами, и гном чуть не стал очередной жертвой орка. Я не мог просто так на это смотреть. Я видел такой взгляд раньше в глазах у одного тифлинга. Им явно управляли, я видел это в его глазах. И грольком сейчас тоже. Долго думать у меня не было просто возможности. Или этот безумец сейчас попытается положить всех, либо я его остановлю. Схватившись за пространство, орк натянул саму суть этого мира и спровоцировал мощнейшую ударную волну. Я успел скрыться в тенях, которых, благо, тут было много. Но вот остальной отряд разлетелся в разные стороны пещеры, а некоторые при этом неплохо так приложились. И это еще одно подтверждение тому, что мне нужно сделать. Выскочив из тени, я попытался усиленным ударом отсечь руку орку, но тот очень быстро вильнул в сторону, из-за чего я только зацепил самым кончиком клеймора его плоть на предплечье. Пассивная способность не сработала, но ему явно было больно. И он начал беситься еще больше. Кровь, которая вытекала из раны, буквально испарялась, образуя легкий багряный туман вокруг его руки. «Они сдохли из-за тебя!» прорычал он, рянувшись в мою сторону. Поймав его топоры на свои два меча, я тут же активировал способность катаны, из-за чего лезвие покрылось синим пламенем, а потом сразу же подорвал серп. Моя рука осталась на месте, а вот рука орка отлетела назад, что предоставило мне пространство для удара. И я им воспользовался, просто полоснув клинком катаны его грудь оставив достаточно большую зияющую рану. Орк начал бушевать еще сильнее. Он не просто не хотел сдаваться. Туман в его глазах при этом становился сильнее. Кто-то питался его эмоциями, кто-то использовал их против нас, против своего отряда. Я от этого тоже злился. И злость моя была куда сильнее бешенства Гролька. Нырнув в тени, я за краткий миг оказался за спиной своего друга. Сложно признавать этот факт, что я сражался именно с другом. Без дружбы, без товарищества, такой отряд, как у нас, просто не сколотить. А у нас получилось, значит, сейчас я сражаюсь со своим другом. Два резких удара, орк не успел отреагировать. Я не пытался его убить, я хотел его обескровить, заставить упасть тебе сознание, чтобы потом вытащить отсюда и привести в чувство. Я наносил ему мелкие порезы, но действенные. Кровь лилась и тут же испарялась. Хорошо, но возникло ощущение, что в орке крови на десятерых. И снова он зацепился за пространство. Я уже был за ним, когда прозвучал специфический хлопок. Да и весь отряд был сейчас с противоположной стороны и медленно приходил в себя. Хреново, видимо, оказаться жертвой этой способности. Вроде бы сильные, самые сильные члены отряда, до сих пор не могут прийти в себя. И снова серия ударов. Снова я пытался лишь ранить орка, обездвижить, подрубил сухожилия за коленками, а также быстро полоснул мышцу возле позвоночника, почти по всей ее протяженности. Орк взвыл, но продолжил двигаться дальше. Он не останавливался, ему было плевать на все раны. Его просто заставляли двигаться. Он был куклой в чьих-то руках. «Из-за тебя! Из-за тебя!» Начал повторять он одну и ту же фразу, каждые свободные мгновения, пока не рычал. «Из-за тебя! Из-за тебя! Из-за тебя!» Снова обмен ударами, ярость орка, его способность берсеркера заставляли его двигаться быстрее. Его способности были выкручены до максимума. В какой-то момент я понял, что начинаю проигрывать ему в чистой схватке, а орк при этом становился все быстрее и быстрее, сильнее и сильнее. Пришлось снова уходить в тени, снова появляться за его спиной. Вот только нанести я успел только один удар, после чего мне пришлось уходить в защиту. Но что хорошо, он снова был спиной к моему отряду. Я видел, что Андрей начал приходить в себя, что он пытался нащупать свой лук одной рукой, второй держать за свою разбитую голову. У него не было с собой склянки с зельем восстановления, но ему повезло, что он стоял почти самым последним, дальше него была только Эля. Но ей не повезло, перелом руки в локте. Она хоть и не кричала, но я заметил этот неестественный изгиб, который восстановится не скоро, даже под действием зелья восстановления. И я сражался. Я не мог подвести свой отряд. Я не мог позволить этому безумцу положить тут всех. А потом на радостях под влиянием приказов своего чертового хозяина вскрыть себе глотку, ну или брюхо. Я должен был защитить тут всех. В данный момент. Реально было больше некому. Только я. Одноглазый идиот, который совершил роковую ошибку, разделив наш отряд на две части. Сейчас я это понимал. Почему я не понял этого тогда? Обмен ударами был не в мою пользу. То и дело я пропускал, но изворотливость и тренировки с Литой позволили мне получить минимальные повреждения. Иногда я специально ловил удар на наплечник, иногда подставлял предплечье, иногда, если видел, что удар идет в нужном направлении, проверял качество работы Рыжего на своем теле. Проверка каждый раз проходила на отлично. Больно, правда. Но зато без ранений и серьезных повреждений. Даже ребра все были целы. И все равно предела скорости Орк все еще не достиг. В какой-то момент я понял, что один просто не справлюсь. Пришлось призывать свою тень. И опять я дурак. Я мог призвать ее сразу, а не тянуть до тех пор, пока грольк разойдется. Но даже так. У нас был просто паритет. Мы сражались на равных, можно сказать, два против одного. И он не испытывал проблем. Мы танцевали по всей пещере. Я пытался увести Орка подальше от нашего пострадавшего отряда, а тот все стремительно тянулся к ним. Пытался добраться хоть до кого-нибудь. Но в такие моменты он подставлял сам себя. Несколько новых дыр в руках и ногах этим он себе обеспечил, но черт, он вообще не обращал внимания на эти раны, вообще. Сдохни! Прорал он так сильно, что у меня даже уши заложило. Я уже начал уходить в тень, чтобы спастись от молниеносного удара сверху вниз, но я не успевал. Я выставил два меча для защиты, но я понимал, что я просто не спасусь этим. Тут подлетела тень, тоже прикрыла меня своим телом, приняла основную мощь удара на себя, а потом два топора свалились мне на плечи. И тут я услышал хруст. Лопнула древка топора, а также — -а, -а, а! — скрикнул я уже будучи в тени. Левую руку с клеймаром, точнее уже без него. Клинок остался лежать на поверхности, сломалась. Кисть просто вырвала из сустава, часть кожи лопнула, кровь хлестала достаточно сильно. Я тут же приложил кисть так, как она должна быть, мгновенно выпил зелье восстановления и уже летел из тени, останавливать орка. Хотел его затащить в тень, но я просто подсознательно понимал, что в этот момент и погибну, а жить-то хотелось. Приложив катану к предплечью левой руки, я спровоцировал красное пламя. В этот же миг я начал вливать бешеное количество магии в клинок, из-за чего пламя стало серым и нестерпимо мощным. Я выскочил из тени в самый последний момент. Орк уже был в воздухе, а я летел ему наперерез. Он уже потерял больше крови, чем было во мне. Нереально оставаться на ногах. Это был уже не он. Он собой не управлял. Я все больше пытался себя в этом убедить, но это не отменит того факта, что я сейчас сделаю. Андрей сидел на коленях и дрожащими руками пытался вложить в тетиву стрелу. Время растянулось, словно резинка. Оно не текло, оно растекалось, как желе, было тягучим. Все было замедленно. Сердце бешено колотилось. Я выставил клинок вперед, летел ровно на перерез орку. Я не хотел этого, не хотел, но выбора у меня просто не было. Топоры уже начали опускаться вниз. Пена у рта огромным шлейфом шла за орком. Он полностью потерял контроль. Он был диким зверем. Вот до чего довела его способность. Вот что она с ним сделала. И я... Удар. Моя катана прошла сбоку, через ребра, пронзив всю его грудь насквозь. Но я видел, что он даже не дернулся от этого. Он просто не чувствовал. Мертв ли он? Не знаю точно. Но я должен добить его. Обязан. Стиснув зубы, я мысленно приказал способности активироваться. Вся та мощь, что была заключена в клинке, вырвалась на свободу. Три серых серпа разорвали плоть орка, раздробили все кости ниже ребер, ниже сердца. Он просто взорвался, как мясная бомба. Все вокруг окрасилось его внутренностями. Осталась целая только верхняя часть туловища и тишина. Ранзительный звон в ушах помогал понять, что я жив, что мне удалось справиться. Это было невероятно. Мне повезло только, что в тени время замедлялось. Я успел немного подлечиться, успел немного восстановиться и нагнать орка. Я смог дать себе такое ускорение, которое бы не смог дать со способностью третьего уровня. Я прислонился плечом к коровальной стенке и стал медленно сползать. Кисть так и не срослась. Когда я выскочил из тени, едва схватившаяся плоть снова разорвалась. Настолько была огромной моя скорость. Мало того, во время удара я сломал кисть второй руки. Чудом я удерживал катану. Точнее, пальцы просто замкнуло в таком положении. Я не мог их разжать. Зато был жив весь остальной отряд. Но мне было нерадостно. Мне было безумно противно, грустно. Хотелось биться головой о стену. Ибо я сделал то, чего опасался больше, чем собственной смерти в этом мире. Я потерял одного из своих. Нет, даже хуже. Я убил одного из своих. По своей ли воле я это сделал? О да, по своей. Я сам руководил своими действиями. Я весь бой слышал, как пытаются подсказывать мне демоны, некоторые из них, которые тогда смотрели на меня с надеждой. Остальные же безумно шептали, перебивая крик тех немногих, которые мне помогали. Но это ли доказательство того, что я это сделал сам? Возможно, и нет. Но я был просто вынужден это сделать. Иного выхода у меня просто не было. «Не было», — пробормотала себе под нос. Сколько я просидел? Да я даже не следил. Почему-то мне сейчас было плевать. Да и что я мог сделать? Ничего. У меня были сломаны обе руки. Я был беспомощным куском плоти. Подняться на ноги и походить? Ха, толку-то. Я даже встать никому не смогу помочь. Через какое-то время начал мелькать перед глазами Андрей. Он смог привести в чувство гнома, которому повезло. Удар по меньшей площади вызвал меньшее повреждение. Это про его размеры. Тут они сыграли в его пользу а вместе они стали помогать прийти в чувство всему отряду. Эля была вне игры, как и я. Лиза приложилась головой настолько сильно, что сейчас была в коме или в подобном состоянии. Но дышала. Тая, вот ей не повезло больше всего из всех нас, как оказалось. Она сломала позвоночник и потеряла сознание из-за болевого шока. Каждую травмированную залили зелье, чтобы начали восстанавливаться, чтобы хотя бы потом могли дойти до города. «Я останусь их прикрывать», – устала и очень гневно проговорил гном. А ты давай, приводи в чувство, вон того!» Показал он в мою сторону большим пальцем. «Эй, идите в бой! Задайте трёпку той твари, которая это... устроила!» «Сможешь?» С подозрением в глазах покосился на гномы и на часть группы лучник. «Я сейчас их это...» Вздохнул он, резко схватившись за бок. «Чёрт!» корысть печень пострадала!» «Так это... я сейчас их под землёй спрячу! Оставлю только дырки для воздуха, и всё! Так что, на их...» Опять он скривился. «Да чтоб тебя черти драли!» «Короче, вали уже, пока я тебе пинка под зад не дал!» «Хорошо», — согласился с ним Андрей и направился в мою сторону. А когда оказался рядом, присел на одно колено и спросил у меня. «Встать можешь? Зелье еще есть?» «Могу», — медленно кивнул я. «Одно, сумки. Можешь достать». Положив мои же руки мне на ноги, забрав катану, он постарался разместить их так, чтобы кости располагались максимально правильно. Достав что-то из своей сумки, он вылил это на мои руки, из-за чего мне стало больно но он не дал мне ими шевелить, прижав коленом. «Терпи!» — стиснув зубы, процедил он. Засунув руку мне в сумку, он быстро нашел там флакон. Правда, перед этим появилось меню. Согласен ли я с тем, чтобы он получил доступ к моей сумке? Пришлось соглашаться. А потом он залил мне зелье в глотку. «Последний заряд среди нашего отряда. Подотряда. Или уже реально просто отряда. И почему не было уведомлений?» «Вставай!» — спустя минут пять он протянул мне руку с раскрытой ладонью. Посмотрев сначала на нее, а потом на свои руки, я набрал полную грудь воздуха, схватил катану и принял помощь Андрея. Быстро поднявшись на ноги, кивнул ему в знак благодарности. Дошел до Клеймора, убрал его в ножны. Лезвие оказалось повреждено, после чего направился стремительно туда, откуда пришел орк. «Даже не будешь придумывать план?» — удивленно спросил у меня Андрей, когда поравнялся со мной. «К черту все планы!» — прорычал я. «К черту весь этот город, которому мы согласились помочь!» Я убью эту тварь, которая это устроила. А ты разберешься с источником порчи. Все, больше нет никакого плана. Нет никакой надежды на что-то другое. Либо так, либо никак. Понял. Достаточно твердо сказал он, вложив стрелу в тетиву. Я шел довольно стремительно. Орк явно прошел в своем бреду не пару минут, а несколько десятков. И шел он целенаправленно. Он знал, что мы появимся там. Откуда? Ведь у нас не было уверенности, что тоннель окажется -то кольцевой. Ему это знание дали. Либо просто им управляли. Теперь, когда голова стала более холодной, а место сожаления заняли ненависть, желание отомстить, я понимал, что и как. Минут через пять мы наткнулись на другое поле боя. Оказывается, Грольк сошел с ума один. Я все думал о том, что оба орка чокнулись. Но, судя по характеру ран, Грольм и Лати пытались защитить свету. Вот только ее я не видел сейчас нигде. Ее не было. И это было и хорошо, и плохо одновременно. Жива ли она? Пока точно не знаю. А вот эти двое, они точно мертвы. Раны на Грольме были рваные с разных сторон, причем было видно, что он не ожидал удара. Большая часть ран со стороны спины. Благо, он лежал на боку, и это было прекрасно видно. Платье же прибили топором Грольма. В его голове сквозь забрало торчал топор Грольма, а на груди было несколько пробоин от двух более мелких топоров Гролька. И лежал он недалеко от торка. Они защищали Свету, которая, видимо, успела сбежать. «Надо будет их забрать», — процедила я сквозь зубы, со всей силы стискивая катану. «Надо будет похоронить» и отметить, что они вечные члены нашего отряда. Нужно будет поставить камень, где будут высечены их имена. Всех троих. «Уверен», — покосился Андрей на меня. «Уверен», — кивнул я. «Я не дам памяти о них кануть в лету. Они сделали достаточно для города. Даже очень много. Они, как и ты, как и я, сдерживали демонов, когда угроза повисла над нами. Они множество раз погибали. Они охраняли город, думали про город, помогали городу. Они достойны того, чтобы о них знали. Твое право. Положил мне руку на плечо Андрей. «Если что, я тебя поддержу. Во всем. Особенно в том, что сейчас предстоит сделать». Последние слова он проговорил с такой злобой, которой я в нем не замечал никогда. Он тоже сдружился с этими тремя. «Да, они были по-своему странными, но они уже были частью нашего отряда, частью нас, и они были мертвы. Они больше никогда не возродятся. Никогда». «Пошли», — тихо и очень мрачно сказал я, давая гневу управлять мной. «Только помни». «У нас нет зелья и запасных шансов», — проговорил не менее радостно друг. «Какого нашего врага?»